Тут возвращается надворный советник Ансель, вышедший еще с утра по делам. Он одет по последней моде. «Ба! Вот уж и двенадцать часов!» — восклицает он, заводя золотые часы с репетицией и целуя молодую жену. «Как поживаешь, милая женушка! Знаешь, что у меня для тебя есть?» — продолжает он лукаво вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних. «Ах, миленькие, чудесные сережки!» — вскрикивает Вероника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со стула, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти сережки тоже же это такое, наконец, будет?» — сказал конректор Паульман, как раз углубившийся в чтение Цицеро де Официис и чуть не уронивший книгу. «И у тебя такие же припадки, как у Ансельма». Но тут вошел в комнату сам Ансельм, который против своего обыкновения не показывался перед тем несколько дней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 был еще более поражен и едва мог выговорить слово, как студент Ансельм, упомянув о спешной работе у архивариуса Линдгорста и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, уже спустился по лестнице и исчез. «Это был уже надворный советник», — пробормотала Вероника, «и он поцеловал мне руку»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 Теперь словно появился какой-то враждебный образ, который злобно смеялся и говорил «Все это глупости и пошлости, и к тому же неправда, потому что Ансельм никогда не будет надворным советником и твоим мужем, да и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука». Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники,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 — закричал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон.